Караул, караул, люди добрые! Ай, убьет меня до смерти лиходейка пагуба! Ай, спасите девушку! Заступитесь за сироту! Пойдем скорее. Не могу этого слышать. Так противно стало торопить мужа Антонина Александровна. Не кончится это добром. Глава восемнадцатая Все вдруг изменилось. Места и погода.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 Все в них пробудилось. В воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаще наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившим их движение, с шипением текли по ровным местам,